Часть 4. Прощай, мой прекрасный. Жаль, что тебя здесь нет. Павлик проснулся в своей комнате в общежитии на 11 этаже крестообразного здания на проспекте Вернадского и не сразу понял, где находится. За окном медленно светало. На соседней кровати спал Дионисий, но Павлик не стал его будить. Тихонько оделся, спустился на первый этаж и увидел Буратинку. Она была в синем спортивном костюме, с мокрыми, спутанными каштановыми волосами, еще более тонкая и высокая, чем на картошке, с мелкими частыми веснушками, которых Павлик в прошлый раз в темноте не разглядел. Заметила его, улыбнулась, а потом нахмурилась. — Ты зачем врал, что механизатор? — спросила Буратинка строго, но веснушки все портили и строгость размывали. Терпеть не могу, когда парни врут. — Меня сначала назначили, а потом выгнали, — пожаловался Павлик. — Я с бригадиром не сработался. «А ты почему такая?» «Какая?» «Сырая?» «Купалась!» Выпрямилась Буратинка и снова с удовольствием посмотрела на него снизу вверх. «Я каждое утро бегаю и в пруду купаюсь. Будешь со мной ходить?» «Не знаю, я вообще-то болею еще». «А куда так рано собрался?» «Волнуюсь». «А че ты волнуешься?» — удивилась она. «Тебя ж сегодня спрашивать ни о чем не будут, а до сессии далеко еще». Павлик спустился в метро. «Ехать было всего одну остановку?» но его затолкали так, что он с ужасом подумал. И так каждый день. А как те люди, которым ехать еще дальше? Он шел по неширокой аллейке от метро к своему учебному корпусу и думал о том, что у него сегодня очень важный день в жизни. Его праздник. Его первый день в университете. Ах, какое протяжное и прекрасное слово. Я студент Московского университета. Я московский студент. Я долго сюда шел. Я перекидал не одну тонну картошки. «Я прошел тысячу километров, чтобы здесь учиться, чтобы идти наравне с этими спешащими людьми», — говорил себе Павлик и улыбался. Было ветрено, студион осыпал сухой снежок. Уже приближалась настоящая зима. Его первая московская зима. Какая она здесь! Павлик не взял ничего из дома из теплой одежды и подумал, что надо будет всем этим озаботиться. Либо ехать в пятисотый, либо купить что-нибудь здесь. Но думать о бытовых вещах ему очень скоро стало скучно, И он представил Анастасинское поле. Еще одно место, которое сделалось для него родиной. А теперь такой родиной будет университет. Ведь университет, он как СССР. Факультеты республики, отделения, области и края, кафедры и лаборатории районы. И даже национальность есть такая. Университетский человек. Но сможет ли он сделаться этим человеком? Павлик не обманывал никого. Он волновался на самом деле очень. Он не знал, как у него получится учиться. Он уже столько уроков пропустил, и сейчас ему надо было прийти в незнакомую группу, которая уже сложилась, почти два месяца занимается и ушла вперёд, и учителя, или нет, теперь они называются преподаватели, будут недовольны, пусть даже он нисколечко в своих прогулах не виноват. Вдоль дороги росли яблони. Когда Павлик шёл по этой дороге на экзамены, на них висели маленькие кислые яблочки и какие-то посторонние люди ходили и собирали их в серые холщовые сумки, похожие на маленькие картофельные мешки. А теперь все листья облетели, и деревья стояли голые и скучные. Тогда на абитуре он проходил это расстояние за пять минут, а сейчас идти было тяжеловато. Не так тяжело, конечно, как по дороге из хорошей, но все равно голова кружилась, ноги ступали нетвердо, и его нагоняли и обгоняли другие ранние студенты. Павлик свернул с аллеи налево к стеклянному зданию, которое мысленно успел потерять и снова чудом обрести, и достал сигарету. Он не курил с тех пор, как его привезли из больницы, и никотин сразу же дал ему в голову. Фу, какая гадость. Отшвырнул сигарету и вошел в тепло вестибюль, разделся, и первое, что увидел за небольшой лестницей, ведущей на цокольный этаж, был столик, покрытый красной скатертью, а на нем портрет Семибратского и несколько гвоздик на столике перед портретом. Рядом стояла уборщица в чёрном халате. Это была настоящая уборщица. Но на уборщицу она никак не походила. Стройная, худощавая, с выразительными карими глазами и густыми ресницами, она сердито глянула на мальчика, как старуха из пиковой дамы, и отошла. Странный факультет, подумал Павлик, в котором деканы похожи на нянечек, а уборщица на графинь. Семибратский смотрел на Павлика, не мигая и Павлик догадался, что бы сказал Илья Михайлович, если б мог говорить. Ну что, удовлетворили твою апелляцию? Жаль мужика, — подошел к Павлику Эдик Сыроедов. На Эдике были линялые джинсы, кроссовки, модный свитер, и пахло от него чем-то заграничным. Только шляпы не хватало. Без нее Сыроед казался чужим. Жаль кивнул Павлик. — А ты-то как? Я тебя всю ночь по Тименкову бегал искал. Говорят, в больницу тебя возили. Ага. Ну и чего? А, ерунда. Давление скакануло. Я так и подумал. А то девки заверещали, что ты там чуть ли не помер, и якобы тебя в морге еле живого откопали, к папу ходили, молебен заказывали. Вот дуры. Надо было не за тебя, а за начальника молиться. Проглядели мужика. Хороший был человек, без говна. Пойдем в дыру, помянем его. Куда пойдем, не понял Павлик. Но Эдик уже потащил его за лифт а потом направо под исписанный, изрисованный какими-то непонятными символами лестничный пролёт, где странно пахло и курили, повернувшись спиной две длинноволосые девчонки в одинаковых зелёных куртках, но когда одна из них обернулась, то оказалась парнем. «Хиппи», — пояснил сыроед, — «сейчас аскать будут». «Чё будут?» «Деньги неправедные просить». Он достал из коричневого дипломата с блестящими замками бутылку водки и подмигнул Павлику, как подмигивал когда-то у костра. «Будешь?» — Павлик покачал головой. «Чё-то ты совсем плохой стал парень. Ну, гляди, а я выпью. И вы, мужики, помяните нашего комиссара». Обратился он к длинноволосым и тут же поправился. «И девушки тоже. А больше, извините, ничем помочь». Те, понимающие, кивнули и не отказались. Выпили молча, с достоинством и в сторонку отошли, негромко толкуя о своём. На таких же холщовых, как у сборщиков ягод сумках Павлик заметил эмблему. Круг, в нем птичья лапка и сверху надпись «Make love, not war». Так просто, что даже Павлик с его хилым английским понял. «Мне налей?» — попросил Данила. Павлик не сразу и узнал его. Данила сбрил бороду и оказался совсем юным. И кожа у него была нежная и красная, с небольшими порезами после бритья. «Военка!» — перехватил недоуменный Павлика взгляд и с усмешкой посмотрел на кривоватый трехпалый пацифик. Теперь до следующего лета бриться придется. Виноват я перед Михалычем. Не успел извиниться. Все хотел в лагерь вечерком смотаться, а что-то откладывал, но так и не успел. Он когда помер, стал рассказывать сыроед, кусая по очереди с кантером желто-красное яблоко. Нас всех сразу же в Москву отправили. Даже вечерком посидеть не дали дембель отпраздновать. Автобусов нагнали, ментов всяких, гаишников. Обыскали всех гады, чтобы мы с собой картошку не увезли, а у кого была, отняли. Вот суки, а! «Могли бы ведь разрешить». «Да ладно сказал «Нам чужого не надо, правда, Паш?» «Ничего не ладно. Мы два месяца, считай, корячились, а они?» «Они злые были, потому что литературу искали, ничего не нашли». «Да и фиг с ними, пусть подавятся». «Не, ну я представляю, безносово захохотал сыроед. Пришел на утро, а студентов никого. И поле так и не убрано. Что за страна такая? Пока чек не помрет, ничего в ней не сдвинется. Ерунда» усмехнулся, спустившийся со второго этажа Рома Богач. «Нас бы и так, и так отправили домой. А за поле не переживай. Они коров выгонят. Те лучше любых студентов всё подберут. А чё же они сразу тогда их не выгнали? А чтоб жизнь мёдом не казалась. Ну что, боец, учиться пришёл? Там тебя ещё в деканате грамоты ждёт от совхоза. За ударную работу. Что-что, а грамоты они давать умеют», — подтвердил сыроед. «Давай, старичок, учись. Как картошку ударно собирал» так и знания в мешок складывай. А если что, обращайся, поможем. Мы своих не бросаем. И Рому Богач засмеялся весело, жал Павлику руку, и трудно было поверить, что когда-то он скакал на лошади, был бригадиром, ругался из-за нарядов и дрался с Непомилуевым под крепкой желтой луной. Как давно это было, подумал Павлик. Он ждал, что Данила тоже ему что-нибудь скажет, напутственное или какое-то другое, но Данила молчал, руки у него только вздрагивали, То ли к кубику тянули, то ли к сбритой бородке. А кубика не было. Куплю где-нибудь и подарю. Подошел Бакренок. Чистенький, гладенький, подстриженный. похоже не на студента, а на старательного семиклассника со следами гречневой каши и кипяченого молока на губах. Он поглядел на Павлика со скорбью заговорщика, протянул лапку и горестно прошептал. «Не получилось у нас, брат. Не поддержали меня, и тебя как на грех рядом не оказалось». Балюок хотел еще что-то сказать, но тут налетели славянские девчонки, и все они были такие намытые, нарядные, ухоженные, накрашенные и на маникюренные, окутанные невообразимыми ароматами, с уложенными и взбитыми волосами. в таких замечательных широких, ярких платьях, цветастых кофточках с плечиками, в обтягивающих водолазках, батничках, импортных блузочках и блейзерах тугих мини-юбках, узких брюках и джинсах с самодельными разводами. И такие неприступные, и такие важные. И он узнавал и не узнавал их, вглядываясь в родные и незнакомые лица, и удивляясь тому, как они переменились, как похорошели, повзрослели. А девчонки ловили его восхищенные взгляды и так радостно и весело смотрели на Павлика в ответ, и столько было в их смеющихся глазах интереса и обещания, что он даже подивился. Откуда чего взялось? В Анастасии они бы так на него тырились. И Непомилуев смущался и краснел, не зная, на ком остановиться, и делался еще обаятельней. Только вот сам был одет неважно. Да, хлопчик, покачал головой сыроед. В таком костюмчике как-то ни Камильфову не вер ходить. Ты же не секретарь по идеологии урюпинского райкома комсомола. Тебе сколько заплатили за совхоз? Двадцать. На, вот держи еще сто пятьдесят. Это тебе Лёша Бешеный просил персонально передать. И не вздумай отказаться, Лёша сказал, что уроет нас всех. А я с Кавкой поговорю. Подберёт тебе правильный гардеробщик. Да ты не бзди, Павло. Он всю жизнь форцует и со своих недорого берёт. Хиппи обернулись, и сукаризный посмотрели на сыроеда. Не мужики и девушки, насупился Сейдик. Это он по-настоящему заработал.